Варкутинское кольцо вызвало у них двоякие чувства. Красота летней тундры, интересная история, молодой город уже успел выдержать немало испытаний. Самобытность и уникальность поселков, одни названия которых чего стоили? Варгашор, Юршор, Заполярный, Северный, Советский, Комсомольский, Промышленный. Но и грустно было видеть обезлюдившие поселки, заброшенные дома, тоскующего в одиночестве скульптурного юршорского оленя. Из последних сил боролись за жизнь за полярный и северный. Благодаря еще не выработанной шахте и музею более или менее держался Аваргашор. Удручающе все это, сказал Виктор, когда они остановились за Полярным и смотрели на немногочисленные живые окна его домов. Я в своей области за каждую деревню до последнего борюсь. Как могу, вытаскиваю, чтобы не заплашало, не пропало совсем. А здесь целые поселки пропадают, и это словно никого не волнует. Легче же всего просто отрезать коммуникации и забыть. Но жалко же труда тех, кто эти поселки строил. Инфраструктуру налаживал, старался, думая, что это на века. Здесь все на совесть строят, шапляп не делают. «А вы бы сами хотели тут жить?» — флегматично спросил водитель, попыхивая сигаретой возле машины. «Это вы еще летом приехали. Так оно и ничего. А зимой посмотрели бы». «Не хотел бы. Дом у меня уже есть». «Ну вот, и я о том же». «Но вложиться готов», — продолжал Виктор. «Снарядить бы сюда грамотных специалистов, которые в моей фирме есть». Он увлекся идеей и говорил уже не только с шофером, гидом и женой, но обращался к собравшимся поодаль от машины любопытствующим местным жителям. Они бы подыскали новое направление, другую реализацию, и, если исходное, уже себя исчерпало. Что-то новое, чтобы привлечь сюда людей и спасти не только город, но и поселки, и обеспечить жителям рабочие места. «Я слышала о проектах медицинского кластера и северного туризма», – сказала Ника. Но опять же, речь шла только о Воркуте. А я бы расширил локацию. Виктор вдохнул полной грудью. Для медицинского направления здесь прекрасный воздух. Чистый, аж голова кружится. А еще спортивный туризм, лыжная база, катание на оленях, упряжках или верхом на оленях. главная грамотная раскрутка и удачный стартап. А дальше все само по накатанной поедет. Как-то самая упряжка. И климат тут здоровый. Я слышал, даже в 2020 году заболеваемость ковидом на севере Коми была ниже, чем в других регионах. Не понравилось вирусам тундра, спасать надо поселки. И если закрылась одна дверь, надо не смотреть на нее в тоске, а оглядеться. Вдруг найдется другая и находится, как правило. Если вы не так бла-бла-бла разводите, а реально что-то придумаете, и оно сработает, сказал один из жителей поселка, мы вас на руках качать будем. «Даже интересно, что он придумает», — ответила ему стоящая в дверях пока еще работающего мини-маркета-продавщица. «Думать будут люди, которые получают зарплату за генерацию идей», — откликнулся Морской. «И у меня они не зря свой хлеб едят». «Ты хочешь вложиться в возрождение Севера?» — спросила Ника, любуясь воодушевленным мужем. Глаза Виктора азартно горели, на щеках играли ямочки. «А почему бы и нет?» Не Марину же очередную строить, чтобы меня потом местные на все лады чертыхали за то, что я им все море перекрыл своими яхтами? Уж лучше реально помочь людям, чтобы меня благодарили, а не почем зря костерили. Это же лучше, верно? Конечно, лучше, — улыбнулась Вероника. Только ведь один в поле не воин, несмотря даже на всех твоих специалистов по рекламе и креативным идеям. Как ты найдешь себе соратников? Чем привлечешь их внимание к Воркуте и поселкам? У Морского уже был готов ответ и на этот вопрос. «Инесса хочет сделать фильм, действие которого происходит в аркуте и окрестностях», – ответил он. «И я бы вложился в этот проект. Если он будет успешным, в Оркуту заметят далеко, за пределами коми. И если ее выигрышно показать, нужные люди скорее заинтересуются. А узнав, что в кинопроект вложился я, захотят узнать, что меня привлекло. Принцип цепной реакции, Ника». «Ну, а я со своей стороны гарантирую внимание прессы», ответила Ника, стараясь, по примеру Ашкокова, скрыть свои эмоции и не показывать, что ей не очень нравится, как морской то и дело упоминает госпожу Шеллер и собирается вести с ней совместный проект. Ника слышала о модном продюсере и слухи, как о пожирательнице сердец. Уж лучше тоже подключиться, чтобы держать руку на пульсе и не дать этой черноглазой штучке сокращать дистанцию с ее мужем. С экскурсии Вероника поехала в параллель, снабженная разрешением Сергея Трофимовича на беседы с любыми служащими комплекса в интересах расследования. Конечно, письма с угрозами одиозному блогеру – это явная подстава, грубая, чересчур прямолинейная, чтобы быть правдой. Но следствие уже отметило, что последнее послание Ершов получил накануне трагической гибели, и исходили эти письма из здания комплекса. А значит, Это направление тоже необходимо проверить.